69. Мириам Мунк стояла на улице рядом с квартирой на Оскарсгата во Фрогнере и чувствовала, что уже не понимает, кто она на самом деле. Сначала она была девочкой-бунтаркой, дралась вместе со своими друзьями на демонстрациях с конной полицией без гроша в кармане. А потом стала женой врача с квартирой в лучшем районе Осло, с камерой на воротах, видом с веранды на посольство Германии и деньгами, которых хватило бы... Да на все, Они могли купить все, что захотят. А теперь... Она нервно затянула сигареты и почувствовала, как что-то шевелится в животе. Черная одежда, лыжная маска в рюкзаке за спиной. На ней нет ничего, что может ее выдать. Она почти забыла, каково это, но довольно быстро вспомнила там, в квартире Зигги, акции против властей и как их нужно проводить. Живой. Вот какой она себя чувствовала. Живой и частью чего-то важного. Давно такого не было. Как мама? Хм, конечно, нет ничего лучше надежности Фрогнера. Знать, что Мариан может свободно играть в саду и не переживать, что она найдет шприцы или ее ограбят по пути в школу. Но что у нее есть для самой себя? Только для себя. Давно она не чувствовала себя так хорошо. Мириам решила не закуривать новую сигарету, высматривая машину, которая вот-вот покажется. Правдоподобная история для прикрытия? М да. Она уже поговорила с Юлией. Порвала с каким-то типом нужна помощь. Никаких проблем. Все-таки Мириам зажгла еще одну сигарету и почти успела ее докурить, когда машина показалась из-за угла и остановилась перед ней. Выбросив окурок, она села в нее, улыбаясь. Все нормально?» — спросил Якоб. «Конечно», — сказала Мириам. «А где Зиги?» «Он поехал с Гейером. Они выехали 15 минут назад». «Хорошо», — кивнула Мириам. «Так что, сделаем это? Уверена?» «Жду не дождусь», — улыбнулась Мириам, пристегиваясь, когда парень в круглых очках включил передачу и поехал дальше по Ураньенборгвейн, взяв курс на Хурмланне.